Глава 31. Эверест является воплощением физической силы мира. Ему он должен противопоставить духовную силу человека. Он представлял себе радость на лицах товарищей в случае успеха. В его воображении рисовалось то волнение, которое вызовет у всех альпинистов его достижения. Сэр, Фрэнсис, Янг Хасбенд, борьба за Эверест. Я снова увидел себя в тот день. В руках у меня был кусок хлеба и какие-то сырые овощи. Я грыз морковку, сидя в американской палатке-столовой, где имелся каменный стол, освещение солнечными батареями и мини-электрофон хай-фай. Помню, тогда мы даже слушали Элвиса Пресли. На внутреннюю стенку палатки, прямо над магнитофоном, был нашит американский флаг. Молодой мускулистый парень, с властным взглядом черных глаз, вложил мне в руки флягу из бизонии кожи. Я поднес ее к носу. Виски. Даже запах виски внушал мне отвращение, и Макс, притащивший мне флягу, прекрасно это знал. Я вообще не дружил с алкоголем, а на высоте тем более. Макс, загорелый в пестре бандане на длинных белокурых волосах, с намазанными маслом какао губами, расхохотался и хлопнул меня по спине. Он уже был по пояс голый и собирался нырнуть в объятия Эн Рикс, альпинистки из Юты, с которой познакомился три дня назад. Отбросив флягу в сторону, я проворчал. «Пошел ты к черту, Макс!» Оба, Макс и Энн, веселились и целовались, словно парочка подростков. Рикс не красавица, но и не уродина. Она мне напомнила гору Ванту. Вроде вот она, но можно без нее обойтись это Энна Рикс была очередной статуэткой в коллекции Побед Макса, который покорил гораздо больше женщин, чем вершин. И одному Богу известно, им или горам он приносил себя в жертву вот уже 13 лет. Мы с Максом познакомились 5 лет назад и с тех пор не расставались. Каждое лето мы делали несколько красивых восхождений недалеко от дома. В Мее, Гран-Джорос, Бьонасей, Этот неуемный парень с платиновой шевелюрой и светлыми бровями стал моим наркотиком, моей героиновой зависимостью, дозой безумия и адреналина. Он мог поднять меня среди ночи с постели и потащить купаться на гешом в озере или просто позвать в бар где-нибудь в Амбрёне. Он пил на халяву, трахался на халяву, знал всех на свете. Везде свой в доску эдакий маяк при штурме ледника. Благодаря ему, его пылу и его спонсорам для меня открылись все двери в журнале «Внешний мир». Я ездил в лучшие командировки, участвовал в самых престижных восхождениях и брал интервью у асов альпинизма. Танзания, Швейцария, Боливия, Непал. Ясное дело, я не всегда лис вместе со всеми. В моем ремесле нужна выдержка, надо уметь смотреть на гору и снизу. В Кильваторе у Макса совершенствовался в альпинизме. Слушивался, вглядывался. Моя репортерская карьера пошла в гору. К 28 годам я был в курсе всех событий, происходивших на позолоченном солнцем снегу. В этом ремесле, однако, не было ни капли жажды наживы, только ощущение полной свободы. Американский лагерь раскинулся на равнине неподалеку от реки. Я встал, надел солнечные очки и вышел из столовой. И вот я вижу, уже в футболке, шагающего на трехкилометровой высоте по дороге к базовому лагерю Чо-Ойю, восьмитысячника, который занимает шестое место в мире. С этой дороги открывались виды несравненной красоты, по духу подстать стране, которой принадлежали, мощному, властному, все себе подчинившему Китаю. Вокруг кипела жизнь, все заполняя буйством цвета и звуков, выставки изделий ремесленников стоящих кружком палатках, купания в кристально чистой воде, душ под открытым небом, со всех сторон шутки на всех языках мира. Яки шагали неспешно, шерпы зажигали палочки ладана перед алтарями, где хлопали на ветру разноцветные молитвенные флажки. Я любил эти мгновения вне времени, между небом и землей, такого больше не найдешь нигде. Через два дня Макс на Шерпа и я ушли к верхним лагерям, а оттуда на штурм вершины. Я обернулся и с вожделением посмотрел на палатку связи, стоящую особняком. Там был спутниковый телефон и факс. Простое средство, чтобы связаться с Францией и поболтать с Француазой, невестой Макса. франсуаза с самого вылета из Орли, это имя не переставало звучать у меня в голове, Я вспоминал наши поцелуи у краткой на парковке аэропорта. И самый первый поцелуй, такой робкий. В зале отлета, когда наши взгляды встретились, я увидел, что она напугана. Помню, как страстно поцеловал ее Макс и что-то прошептал на ухо. Когда мы прощались, она больше не улыбалась, а лицо у нее было бледное и встревоженное. Я не понял, в чем дело, но с того дня меня одолела тоска. Неужели Макс догадался о нашем зарождающемся чувстве? Обводя глазами грозные вершины Чо-Ой-Ю, я понял, что в первый раз в жизни влюбился. Влюбился в женщину. Внешний мир осыпал меня всякими профессиональными благами, а значит, любые серьезные отношения мне были заказаны. На их развитие, на свидание просто не было времени. Я все время куда-то уезжал. С Франсуазой другое дело. Она повсюду меня сопровождала. В мыслях. Но мог ли она что-то надеяться? Влюбиться в чужую женщину? В женщину, которая никогда не бросит того, с кем обручена? Она сама мне сказала. Но почему же тогда она позволяла себя целовать? Почему не отвергала моих ухаживаний? Я боялся заходить слишком далеко, чтобы не причинить страданий ни себе, ни ей. Я вздрогнул. У меня за спиной Макс и Энрикс вышли из столовой и, пошатываясь, направились к синей палатке американки. Все-таки пить на такой высоте – чистое безумие, но Макс вне пределов скал и лазанья вообще был чокнутым и безбашенным. Хулиган, скандалист, гуляка. Его скверные выходки и приводы в полицию уже и считать перестали. Я потер руки и поежился. Солнце только что скрылось за гималайскими вершинами, и сразу резко похолодало. Я вернулся в столовую за свитером и штормовкой и осторожно скользнул мимо палатки Рикс. Оттуда доносился смех и шуршание спальников. Вот эти Максовые штучки мне были более всего отвратительны и всегда вызывали желание вернуться домой. Однако зов горы был намного сильнее, и на скальной стенке я любил Макса как брата. Лежа в своей палатке и завернувшись в спальник, Я посмотрел на часы. Четыре часа утра. А во Франции должно быть около одиннадцати вечера. Снаружи завывал ветер, хлопья снега били в стенки палатки. На этой высоте лето просто не бывает. Макс, как ни в чем не бывало, явился поздно. Он громко храпел, а я все размышлял и никак не мог опять заснуть. Голова болела. На высоте трех тысяч метров логика рассуждений ослабевает, и вопросы, которые зацепили наше сознание, становятся навязчивыми идеями. Франсуаза стало важнее, чем восхождение, к которому мы так долго готовились. Впервые за всю мою взрослую жизнь я отодвинул гору на задний план. Это было неопровержимым доказательством того, что сердце мое задето очень глубоко. Мне захотелось немедленно оценить свои шансы в отношении Франсуазы. стараясь не шуметь Я отцепил перчатки и фонарь от горизонтальной штанги палатки, влез в ботинки, надел штормовку и, сжав зубы, расстегнул палатку. Макс повернулся на другой бок, но не проснулся. Сейчас даже лавина, пожалуй, не смогла бы его разбудить. Я застыл у входа от ударов ветра и ледяной крошки. Потом, прикрыв рукой горло, пригнулся и ринулся в темноту. Фонарь ничего не давал. Он освещал только хлопья снега, которые били меня по щекам. Видимость была не дальше трех метров. В прогнозе погоды указывали неспокойную ночь. Снег скрипел под ногами, и я окончательно заледенел, пока нашел, наконец, палатку связи. С огромным облегчением запахнув вход у себя за спиной, я стянул перчатки и подышал на замерзшие руки. Дорого бы я дал сейчас за чашку обжигающего чая шерпов спутниковый телефон с помощью которого американцы транслировали свой бортовой журнал стоял передо мной на складном стуле тип дремавший рядом приоткрыл глаза и я приложил палец к губам шепнул ему по английски что мне надо позвонить во францию чтобы справиться в больнице о состоянии больного сон сморил его раньше чем я закончил фразу Сожжавшимся горлом я набрал номер француазы трубке раздался ее сонный голос и сердце у меня отчаянно забилось. «Франсуаза?» В трубке вздохнули. «Макс? Это ты, Макс?» Разговаривая по спутниковому передатчику, надо было ждать после каждой фразы. Между вопросом и ответом проходило несколько секунд. «Это Женатан!» Я почувствовал в трубке панику. «Как, Женатан?» «Что?» «Не говори мне, что...» «Да нет, нет!» все в порядке успокойся я себя чувствую идиотом просто мне хотелось тебе позвонить позвонить мне ну но, но зачем мне хотелось убедиться что тот поцелуй тот поцелуй в аэропорту не был ошибкой поцелуй ж ты ненормальный ты спятил если мне звонишь это ты понимаешь в ее голосе слышался страх голос дрожал Прошу тебя, скажи хотя бы, что Макс не знает об этом звонке. Почему, Франсуаза? Ты так его боишься? Причем тут он? Или ты мне не все сказала? Жо, пожалуйста. Макс спит. Ты мне не ответила. Этот поцелуй. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? У меня сжалось сердце. Стенки палатки ходили ходуном от порывов ветра. Всего несколько слов. Тех, что я хочу услышать и я повешу трубку. Мгновенное замешательство, и этот миг тянулся целую вечность. Мне стало страшно. Сейчас могла рухнуть моя жизнь. Жо, ты живешь в воображаемом, каком-то детском мире, и все видишь в розовом свете. Это твои губы в аэропорту приблизились к моим, а не наоборот. Я принадлежу только одному мужчине. У меня внутри все разорвалось в клочья. Меня душила злость, и я не смог удержаться. А ты знаешь, чем занимается твой Макс, пока ты там ждешь его в одиночестве? Нет, и не хочу знать. Зато знаю, что, несмотря на все свои выверты, Макс меня любит. Но он все время смотрит на сторону. Все время послушай, Франсуаза. То, что со мной происходит, похуже горной болезни. Я влюбился. Она вздохнула и сказала каким-то упавшим голосом. У нас с Максом будет ребенок, Джо, и этот ребенок нас сблизит. Я укусил себя за руку, на глаза навернулись слезы. Хотелось завыть, но я не завыл, конечно, не проронил ни звука. Я очень сожалею, что ты воспринял мой поцелуй как нечто большее, чем проявление дружбы. Не звони мне больше, Джо, не сердись. Единственный мужчина... И она повесила трубку. Телефон так и остался у меня в руке, а вокруг все рушилось. Опустошенный, совсем без сил, я вышел в буран. И в тот момент, как я наклонился, донизу застегнув полог сердце у меня забилось. Там, прямо под ногами, я увидел свежие следы. Кто-то топтался возле палатки. Задохнувшись, я обернулся. За мной темнела чья-то тень. Среди ночи в мельтешении снежных хлопьев ничего не было видно. Я так и не разглядел, кто это был. В темноте блеснул металл. Один раз, другой. Все закружилось, и я упал. Очнулся я в тепле столовой, до пояса, завернутой в одеяло. Был уже день, меня окружали обеспокоенные загорелые лица, с десяток американцев, тайцев и французов из других групп. Макс сидел на краю моего каремата и ласково гладил меня по лбу. «Думаю, что с вершиной на этот раз покончено», — сказал он, улыбаясь. Я приподнял голову, вокруг пахло антисептиком. Мне на грудь была наложена давящая повязка. «А что? А что случилось?» «Парень из американской экспедиции вышел отлить и нашел тебя лежащим на снегу. Тебе еще повезло, еще час, и ты бы окончательно замерз. Похоже, тебя ударили ледорубом. Но тебе и второй раз повезло». Ни один из жизненно важных органов не задет. Я потрогал повязку и поморщился от боли. «Следы на снегу», – прошептал я. «Все занесло метелью. У тебя есть хоть какие-то соображения, кто это мог быть?» Конечно, у меня были кое-какие соображения. Я пристально посмотрел на Макса. Это лицо я знал наизусть. Каждая его черточка хранила отпечаток последних лет, проведенных вместе. Найти на нем хоть малейший признак лжи не получалось. И все-таки я знал, что он врет, что он и есть человек с ледорубом. Кто еще мог бродить вокруг палатки в такой час? И кто еще мог злиться на меня до такой степени, чтобы хотеть убить? Я вспомнил, какое лицо было у Франсуаза в аэропорту. А вдруг Макс догадался о наших встречах? Вдруг он интуитивно почувствовал, что меня тянет к его женщине? Почувствовал, что я ее целовал? Он импульсивен и властолюбив. Ему должно принадлежать все на свете, даже горы. Я провел пальцами по растрескавшимся губам. Я тоже вышел от лития, в метели заблудился и оказался рядом с палаткой связи. Там меня и ударили. «Наша палатка недалеко, ты ничего не слышал?» Я не сводил с него пристального взгляда, и он тоже буквально впился в меня глазами. Мы были, как два волка, что ходят кругами, готовые исцепиться Абсолютно ничего. Не надо было мне напиваться, на высоте три тысячи метров. Так не делают. Чтобы разбудить, меня пришлось бить по щекам. Если бы с тобой случилось что-то, я бы себе никогда не простил. Макс взял мои руки в свои. «Без тебя, Жо, я... только половинка меня. Я тебя очень люблю, дружок». Я обернулся к тем, кто толпился в палатке и воздел руки. «I love him!» Палатки радостно зашумели. Мне принесли гималайского чая. Стиснув зубы, я немного приподнялся. «И что же теперь делать?» — вздохнул я. «Оставим как есть?» Я бы удивился, если бы сюда добралась полиция или виновный сознался бы сам. «Значит, оставим как есть, если ты не против». И он, улыбаясь, протянул мне руку. Я помедлил и пожал ее. Мы скрепили договор молчания. Но в глубине души мне хотелось его убить. «И что, ты так ничего и не узнал?» Голос так резанул мой слух, что я вздрогнул. «Что?» Я повел глазами по сторонам. Красная палатка, у стенки револьвер, парит И грозная тишина мира без надежды. «Ну, это самое». Ты так и не узнал про тот удар, кто это был? Мне понадобилось время, чтобы сообразить, где я нахожусь. Пропасть — истина. — А я что, что ты говорил? Что-то тебе рассказывал? Фарид помахал перед собой рукой. — Ну, ты хорош! Да тебе вообще пить нельзя! В темноте с трудом различил у себя в ногах бутылку водки. Ее содержимое заметно поубавилось. Отпихнув ее в сторону, я проговорил непослушными губами. Нет, у меня не было формальных доказательств. Но я знал, что это он, как и он знал, что именно я говорил его невесте в ту ночь. Однако мы оба сделали вид, что ничего не произошло. Об этой истории мы больше не говорили. Она стала для нас табу. Тебе это молчание было на руку. Обвинить его для тебя означало больше никогда не увидеться с ней. Фарид повел плечами. Есть у тебя одно свойство, которое мне не нравится. Это твоя способность избегать проблем, словно их вовсе не существует. У тебя что, философия такая? Игнорировать вместо того, чтобы сопротивляться. Во время ограбления ты позволил почти насмерть забить свою собаку. И с Максом ты предпочел молчать вместо того, чтобы поговорить на чистоту. Да к тому же увел девушку у своего лучшего друга. Как ни крути, а это воровство». И все это заставляет думать, что и здесь ты тоже способен обмануть. Способен скрыть свои скверные поступки и заставить всех поверить, что ты вовсе не такой. И, может быть, в конечном счете ты еще и врун, а?» Он достал зажигалку, вытащил последнюю размякшую сигарету и с трудом прикурил. «Ну, и что ты на это скажешь?» «Что нынче ты выглядишь не таким больным, а потому шел бы ты курить на улицу, пока я тебе яйца не открутил».